Я не поставила точку. Буду еще меняться. Разные формы и платья. Искать, перестать сомневаться. Голос разный, и он со мной. С ним буду бережно обращаться. Слова, стихи. Они тоже порой в новые краски хотят одеваться. Я не поставила точку.